Издательство Миф, издательство Миф представляет представляет. Издательство Миф представляет Нэнси Колиер. Навязчивые мысли. Как прекратить бесконечный внутренний монолог, избавиться от негативных установок и обрести душевное спокойствие. Перевод с английского Дари Смирновой. Читают Олег Булгак и Людмила Шаулина. Моим девочкам Джульет и Гретхен. Предисловие. Я до сих пор отчётливо помню тот день, когда осознал, что мои мысли сводят меня с ума. Как перспективный научный сотрудник, я свято верил, что главная ценность и функция разума создавать разнообразные мыслительные конструкции, способные решить все проблемы человечества. Но сам я не контролировал собственные мысли и в какой-то момент обнаружил, что настолько поглощён размышлениями о новых отношениях, что от беспокойства едва могу есть и спать. Она имела в виду то или это? Она поступила бы так или это? Сомнения и негативные сценарии, заботливо сгенерированные мозгом, высосали из моей жизни всю радость. В результате я наконец-то сделал то, о чём подумывал на протяжении многих лет, с тех пор, как на первом курсе самостоятельно начал изучать восточные духовные практики. Я отправился в ближайший дзен-центр и записался на курс медитации. В тот момент Я и не подозревал, что впоследствии посвящу свою жизнь постижению духовных техник, с помощью которых можно освободить себя от страданий и жить счастливой, спокойной, осознанной жизнью. Как прилежный ученик, проведя несколько лет в наблюдении за дыханием и мышлением, постепенно я смог немного отстраниться от навязчивых мыслей, которые отравляли меня. В то время еще не было простых и доступных руководств по тому, что собой представляет наше сознание. Сложно представить, чтобы кто-нибудь сказал мне тогда, «Послушай, возьми себя в руки, ты — это не твои мысли». Иными словами, не было книг, подобных этой. В аудиокниге, которую вы сейчас слушаете, сконцентрирована вековая мудрость, по крупицам, собранная автором за время собственных медитативных практик, преподавания и за несколько десятков лет консультирования клиентов. Это краткое, и вместе с тем практическое руководство по отделению себя от своих мыслей и обретению мира и спокойствия в настоящем без многолетних занятий медитацией. Как говорит сама Нэнси Колиер, мы привязанных к своим мыслям и убеждены, что не сможем получать удовольствие от жизни, если перестанем обращать внимание на бесконечные сценарии, которые выдаёт наш мозг. Мы верим, что эти сложные нарративы и есть мы сами, и не представляем, во что превратится наша жизнь, если мы вдруг отделим себя от них. Мы страдаем и пребываем в убеждении, что страдание это результат того, что происходит во внешнем мире. того, что причиняют нам другие, того, что жизнь взваливает на наши плечи. Нам и в голову не приходит, что страдать вовсе не обязательно, что мы в состоянии контролировать этот процесс. Порой мы держимся за свои страдания, так как верим, что должны искупить собственные совершенные ошибки, достойны нести груз ошибок своей семейной системы и осознать, какой в этом был для нас урок. Нэнси Коллер предлагает избавиться от привычки страдать, сделав один единственный, но крайне важный шаг в новом направлении. Прекратите обвинять внешние обстоятельства, над которыми у нас почти нет власти. Обратите взгляд внутрь себя и признайте, что источник страданий кроется внутри, в суждениях, которые мы выносим, в сценариях, которым мы следуем, в выводах, которые мы делаем. Жизнь такая, какая есть. Не всегда она бывает безмятежной и простой, но мы можем выбирать, как реагировать на происходящие события. А самый важный и вдохновляющий шаг из всех заключается в том, чтобы понять, что вы это не ваши мысли. Вы осознанность, в которой эти мысли рождаются и которую покидают. Это понимание становится первым шагом на пути к освобождению от иллюзий, на пути к тому, что в духовных традициях зовётся просветлением. Последние 40 лет я веду искателей по дороге к пробуждению. И этот первый шаг самый мощный. После него меняется вся жизнь. Вы не ваши мысли. Какое невероятное открытие! Поняв это раз и навсегда, вы откроете дверь в совершенно новое существование, то, которое сулит спокойствие, счастье и безмятежность всегда. вне зависимости от радости и горести внешнего мира аудиокнига, которую вы слушаете, подведёт вас к этой двери и откроет её для вас. Стивен Бодиан, лицензированный психолог, духовный учитель, основатель и руководитель школы пробуждения, автор книг Медитация для чайников Wake Up Now и Beyond Mindfulness.